Глава пятая. Ксения. Спустя минут пятнадцать тщетных попыток выбраться из ямы, я уже в красках представляю, как мы тут замерзнем насмерть. Завтра, или может даже спустя несколько дней, наши синие окоченевшие тела найдут, позвонят моим родителям и расскажут, что их примерная дочь-отличница завершила жизнь в компании сорокалетнего мужчины уже представляю истерику мамы и шок папы. А бабуля скажет, что я непутевая, и с того света меня достанет, чтобы надрать задницу и еще раз объяснить, что садиться в машину к незнакомым мужикам категорически запрещено. Это было ее одним из любимых наставлений с детства. Первое – не брать у незнакомых игрушки и сладости, и второе – не садиться к ним в машину. А кофе вместо сладости считается? если да, то я точно заслужила кожаного ремня бабули. В какой-то момент темную улицу освещает свет фар, возвращая меня к реальности. Кто-то едет. Боже, может, мы все-таки не умрем? Резко оборачиваюсь, как раз, когда Вадим, тоже заметив автомобиль, выходит на дорогу и преграждает ему путь. Ты ж мой умничка! Не дай им возможности равнодушно проехать мимо. Машина тормозит, а Вадим кладет ладони ей на капот. «Что тут у вас?» Из пассажирского окна высовывается мужская голова. «Засели крепко!» — кричит Вадим. «Помощь нужна!» Он уже похож на снеговика, весь покрыт снегом, но ни одной жалобы я от него не услышала. Разве что пару матов, но это нормально. В такой ситуации грех не использовать крепкое словцо. «Мужик, мы сами застрянем! Ты видишь, метет как! Постоим десять минут, а потом с места не сдвинемся!» «Вот же бесчувственные скоты!» Спешно выскакиваю из машины и, проваливаясь в снег, подбегаю к высунувшемуся мужику, не имеющему сострадания. «Помогите нам, пожалуйста!» Хватаю его за руку и отчаянно трясу. «Будьте человечными! Мы же замерзнем здесь! А у меня малыш!» Левой рукой накрываю плоский живот, стараясь выпятить его на такой максимум, на который только способна. «Спасибо бабе Аглайе за борщ и пирожки!» которые пришлись как нельзя кстати. Я так его жду, и муж мой ждет. Даже стараться над выдавливанием слез не нужно, они сами брыжут из глаз благодаря крупному снегу. Хоть физиономия мужика и выглядит не слишком довольной, но во взгляде все же мелькает сочувствие. Он бросает спешный взгляд на мой живот, который сейчас не прикрыт курткой. Чуть отклоняюсь назад, чтобы казалось, что он больше, для убедительности вожу по нему рукой. Видела, так беременные постоянно делают. «Да куда уж тебя деть? Девчонка ведь совсем еще!» Первым сдается водитель и, махнув рукой, выбирается из машины. Второму ничего не остается, как последовать за ним. «Спасибо вам, спасибо!» Практически вижу и разворачиваюсь обратно к машине. Пробегая мимо Вадима, замечаю его смешливый взгляд и показываю ему язык. Вот что бы он без меня делал? «Собрались, мужики!» — командует кто-то. Я же выполняю возложенную на меня работу. Выжимаю сцепление, а потом давлю газ. «Ну давай, пожалуйста, миленькая!» Чувствую, как машина подо мной начинает медленно двигаться. Пульс несется вскачь. «Ксения, давай влево!» Послушно выполняю приказ моего громилы, и уже через несколько секунд, наконец, ощущаю выравнивание. Машину больше не косит. По инерции давлю на газ и выезжаю на дорогу. Проезжаю на всякий случай несколько метров вперед и останавливаюсь. а Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Выскакиваю из машины и несусь к мужчинам. «Спасибо вам огромное!» набрасываясь по очереди на каждого. Целую их от радости в щеки. Тот, что пассажир, только отмахивается от меня. А водитель доброжелательно улыбается. «Да не за что!» «Есть за что! Вы нам жизнь спасли! Как вас зовут?» «Александр!» «Чудесно! Я назову сына в вашу честь!» Вспоминаю о том, что живот забыло выпитить, и спешно возвращаю на него ладонь. Александр смеется, а его хмурый товарищ подталкивает его в спину. «Поехали уже! Заметет сейчас всех четверых!» «Да-да, погнали! Спасибо, мужики!» Вадим спешно жмет им руки, а потом обнимает меня за талию и кивает в сторону машины. «Пойдем, беременная моя!» Возвращаюсь на свое место, а Вадим занимает водительское. Быстро заводит двигатель и начинает движение. Пока стояли, салон охладился, жутко холодно. Даже пар изо рта валит. Я кутаюсь посильнее в куртку и только сейчас замечаю, какие синие у Вадима руки. Сам он одет в один только свитер который я уверена насквозь промок от снега. Пока машина согреется, уйдет минут пять. Не хватало еще, чтобы он заболел. Так, снимай свитер. Командую, берясь за руль. Что, прости? Он хмуро косится в мою сторону. Губы синие. Видно, что замерз ужасно. Бедный. Раздевайся, Вадим. Ты мокрый насквозь от снега. Схватишь воспаление легких. Вот почему куртку не надел. Зачем было в одном свитере туда переться? Герой нашелся. Только вместо того, чтобы снимать свитер, он убирает мои руки с руля и возвращает их на мои колени. Так, ну за попытку раздеть меня тебе бал. Отличный предлог. Усмехается издевательски. Но мы уже почти приехали. Пятнадцать минут и будем дома. Там можешь меня потом греть, как тебе только захочется, шапочка там уже ты, пожалуй, сам справишься. отворачиваясь к окну. Немножко обидно. Я так-то помочь хотела. Сидит весь, напряженный. Видно же, что до костей продрог. Старался так там на морозе, не сдавался. И почему-то я уверена, что не сдался бы до последнего. Есть у меня некоторые примеры парней, у которых, если что-то не удается, они начинают ныть и жаловаться на ситуацию. Вадим же упрямо старался достать нас из сугроба, рискуя собственным здоровьем. Это похвально. Бабуля бы сказала, мужик настоящий. Ну, а я просто промолчу. Эй, Ксень, примирительно зовет Вадим. Ты на каком месяце хоть? А то муж и не в курсе. На третьем. Видишь же, живота почти нет. Бурчу, не поворачиваясь. Секундное молчание. Ты правда, что ли, беременная? Поворачиваюсь и, наткнувшись на опешивший взгляд, начинаю смеяться. — Нет, конечно. Но надо было как-то тебе помогать. Ты не слишком-то жалость у них вызывал. На тебя глянешь, и сразу понятно. Сила есть, справится сам. Выдохнув, Вадим качает головой. — Согласен. Знаешь, чем мужика задеть. — Ну а как? Любой нормальный мужчина согласится помочь беззащитной беременной девушке. Поэтому не благодари меня. Я всего лишь спасла наши жизни. На серьезном лице расплывается широкая улыбка. Ой, а ему идет очень. Да куда уж без тебя. Вот-вот, цени меня. Не зря, значит, сегодня я попалась на твоем пути. Еще неизвестно, каким был бы твой путь, если бы не я. На минутку задумываюсь. А ведь и правда. С той неадекватной и в том месте, что я спутала с остановкой, для меня все могло бы закончиться намного плачевнее. Ладно. Один-один. Сдаюсь и протягиваю ему руку. Вадим с усмешкой жмет ее своей леденющей. Большой такой. Моя ладошка буквально тонет в его обхвате. Накрываю ее с тыльной стороны второй ладонью и начинаю активно растирать. «Ну ты холодный! Жуть просто!» Сосредоточено тру шершавую кожу и чувствую на себе его легкий снисходительный взгляд. «Забавная ты, Ксения. Потому что хочу тебя согреть?» И поэтому тоже. Мягко забирает у меня руку и выкручивает руль. Проехав с пару десятков метров, останавливают машину. Приехали.